Глава седьмая. Не буду говорить, что почувствовал, услышав приговор врачей. Богдана должны были через несколько часов отключить, умертвить, а мне следовало поставить подпись на документе, разрешавшем убить единственного родного человека. Родители были верующими, мы с братом тоже. И ноги сами принесли меня в больничную церковь. Мама говорила: "Бог в душе, Молиться можно хоть где, не только в храме, что я и делал, преклоняя колени возле кровати Богдана. Но тогда мне захотелось...» Богдан запнулся. «Утешение, быть может. Нужно было знать, правильно ли это — отпустить Богдана. Или надежда еще есть?» Словом, я пришел в церковь и не ощутил ничего. «Вообще ничего». Просил, умолял сделать хоть что-то, дать знак, облегчить мои страдания, но... Порой, говорят, в намоленном месте душа обретает крылья, слышит голос Всевышнего. Но в той церкви не было никакого голоса. Всевышний был нем, ему было все равно. Я чувствовал себя букашкой, пылью. Лики с икон взирали на меня безразлично и холодно, а то и насмехаясь над моим горем. «Бог дал, Бог взял», — читалось на их лицах. Я чувствовал себя поплавком. Некто закинул удочку, и вот я плешу на воде. Потянут снизу, тону, потом снова подскакиваю. Я не выдержал. Внутри меня все окаменело, и в то же время сделалось хрупким, как стекло. Я бесновался, орал в голос, рыдал, проклинал Бога, кричал, что не верю в Него. Меня вывели в кололе успокоительное люди как им казалось понимали, но на самом деле не понимал никто я отринул бога, я больше не мог его выносить. филипп ненадолго умолк вогдан подошел тронул брата за плечо и тот похлопал его по ладони, давая понять что все в норме я проклял бога отрекся от веры. А утром, когда врачи собрались отключить аппаратуру, а я подписать разрешительный документ, Богдан пришел в себя. Дни напролет я молился, ничего не происходило. Стоило разочароваться во Всевышнем, как он вспомнил обо мне. Я понимал, это не совпадение. Когда все кругом твердили о милости Господа, о чуде, я знал, это не милость, а наказание. Он вернул Богдана с того света на муки, спас от смерти, чтобы обречь на жизнь полную бесконечных страданий. Я должен был каждый день смотреть на любимого брата и понимать, что значит пойти против Всевышнего, не покориться ему, не принять смиренно его волю. Жизнь Богдана должна была стать для меня демонстрацией Божьего гнева, — Филипп говорил и в глазах его сверкали искры безумия, экзальтации. Интересно, другие замечали это? Мама, Боб, Катарина слушали, как завороженные. Но я не намерен был отступать, решил бороться. Во мне не было раскаяния, только ожесточение. Я понял, если есть суровый бог, который не любит тех, кто идет наперекор, то есть и тот, кто противостоит ему. Скоро я понял, что он более милосерден. Филипп посмотрел на брата. Богдан оставался в больнице. Я, разумеется, тоже. Врачи настаивали на очередном прогнозе. Полная неподвижность. Прошло три недели, как Богдан вышел из комы. Он по-прежнему не мог говорить и двигаться. Но что-то внутри меня знало. Это временно. Надо подождать. Однажды в предрассветный час меня разбудил странный сон, будто я слышу голос, который зовет меня, но не могу понять, кто со мной говорит. Едва открыв глаза, я сообразил. Голос звучит на его Не просто чей-то голос. Меня звал Богдан. Он снова говорил. Я подскочил к кровати и увидел, что глаза брата закрыты. Богдан спал, но губы его шевелились. Он произносил мое имя, звал меня. Взяв брата за руку, я говорил, что слышу, что я здесь. Глаза Богдана распахнулись, и я понял, на меня смотрит не брат. Кто-то другой говорил со мной через Богдана, смотрел на меня его глазами. Что он сказал? вырвалось у мамы. Пообещал, что брат исцелится полностью и взял с меня обещание служить. Тихо ответил Филипп: "Я обязался и держу слово". В чём заключается служение? Боб произнес слово так, будто выплюнул его. Филипп не услышал. Я послал подальше врачей с их лечебными протоколами, схемами, капельницами, советами. Забрал брата из столичной больницы и перевез сюда. Доктора предрекали провал. Были уверены, что скоро я вернусь с поджатым хвостом. Говорили, что лучше сдать Богдана в специализированную клинику потому что ухаживать за такими больными, не имея сноровки, невозможно. Он посмотрел на маму. Догадываюсь, что и вы прошли через это, но не отступили. Не сдался и я. Братья поглядели друг на друга и улыбнулись одинаковыми улыбками. Мы справились на отлично. Уже через несколько дней Богдан начал двигать пальцами, потом правой рукой. Выздоровление стремительно набирало обороты. Брат сумел повернуть голову, сжать пальцы в кулак, согнуть ногу в колени, заговорил. Все происходило шаг за шагом, день за днем, неуклонно, без срывов. Доктора, время от времени приезжавшие осматривать Богдана, разводили руками. Такого быть не могло. Темп выздоровления, последовательность восстановления – все шло вразрез с представлениями современной медицины. «Чудо!» – восклицали они. И я не спорил. В отличие от врачей, я точно знал, именно оно никакая не случайность. А еще мы с братом знали, кто его сотворил. «Тот, кому вы служите?» взволнованно сказала мама. «Вы понимаете, кто это? Он противопоставляет себя Господу, следовательно... Господин, так мы зовем его. Знаем его волю. Она открылась Богдану, когда он был в коме» когда был заперт в своем теле, не мой недвижимый, но путешествующий на крыльях разума. При этих словах я почувствовал, как сжалось мое сердце. Богдан цепко глянул на меня. Брат и сейчас слышит его голос, когда господин пожелает обратиться к нам. На самом деле все просто. Люди приезжают в отель «Бриллиантовый берег», вручают себя господину. Наши постояльцы ставят подпись как я когда-то должен был расписаться, и тем самым дать разрешение отпустить брата, позволить ему умереть. Мы — ловцы и проводники. Наша задача — сохранять отель привлекательным, желанным, поддерживать порядок внутри, следить, чтобы поток гостей не иссякал, чтобы они совершали то, что требуется господину. Бриллиантовый берег — вроде переправы с одной стороны бытия на другую а мы присматриваем за ней. В общем-то, это все. Переправа больше похожа на воронку, в которую засасывает людские жизни и души, заметила мама. Вы заплатили непомерную цену. Сотни людей, сотни человеческих душ за одного Богдана, воскликнул Боб. Интересно, что думает на этот счет госпожа Лазич? Мягко поинтересовался Филипп думаю она не колебалась бы предложи ей кто-то способ исцелить сына мама собралась ответить но богдан не дал не нужно преувеличивать делать из нас убийц знаю что вы скажете страдают невинные дети старики хорошие люди но не всякий человек попадает в бриллиантовый берег я приведу пример многое прояснится богдан взглянул поочередно на меня и катарину Вы оба видели призрак молодой красивой женщины в зеленом вечернем платье. В волосах у нее была золотая заколка в виде бабочки. Катарина кивнула, и я прикрыл глаза. Это Мария. Твоя невеста? Пораженно спросила Катарина. Бывшая невеста, поправил Богдан. Она бросила меня сразу после аварии. Доктора сказали ей, если я и выберусь из комы, то останусь глубоким инвалидом. Помню, ты говорил, Мария вскоре начала встречаться с твоим другом. Но история на этом не закончилась. Отношения их не заладились. Мария осталась у разбитого корыта, но вдруг подоспела весть, что я жив, здоров и процветаю. Мария сообразила, что просчиталась. Такие люди, корыстные, алчные, думают и чувствуют одним местом кошельком. Узнав, что я по-прежнему одинок, Мария явилась в отель, хватила совести и начала меня обхаживать. К тому моменту я знал ей цену. Прекрасно видел, чего она добивается, устраивая этот цирк. Лживые слова, лицемерные ужимки, наигранные слезы. Мария говорила, все, чего она хочет, вечно оставаться подле меня. Что ж, ее желание сбылось. Но подумайте... «Будь Мария порядочной, искренней, стала бы вести себя подобным образом. Нет сил жить с больным человеком, уйди. Это, по крайней мере, честно, я ее понимал. Не всякий справится с таким грузом. Но притворяться, что любишь, втираться в доверие, лгать ради денег, вдобавок проделывать это с человеком, который едва выжил. Не будь в ней этой гнили, не приехала бы, не угодила, как вы говорите, в воронку». Мария сделала выбор. Богдан раскраснелся. Случившееся по сей день задевало его за живое Здесь нет лишних, безгрешных и непорочных. Даже если вести речь о тех, кого вы успели узнать, кто не должен ответить за содеянное? Эгоистичная, наглая Анастасия, виновная в смерти сестры Данки? Отец Милана, который постоянно изменил жене, а в итоге завел вторую семью с ее лучшей подругой? той, что пользовалась алой помадой. Сам Милан, который, что бы ни говорил, был косвенно повинен в смерти друга. Омар не просто так бросился через дорогу. Милан наговорил ему гадостей, и мальчик в слезах рванулся прочь. Список можно продолжить, но основная мысль, думаю, ясна. Бриллиантовый берег показывает людям, насколько они черны. Это подмена понятий. Боб сжал челюсти. «Каждый не без греха. Есть ли безгрешные люди на свете?» «Позвольте я подытожу», – проговорил Филипп. «Мы, ловцы, ставим сети широко, в основном с помощью сети. Прошу прощения за игру слов, но реклама в интернете – наиболее действенный способ. Однако приезжают не все повально, как вы понимаете. Каким образом идет отбор, нас не касается». Есть гости, которые нужны господину по определенным причинам. Есть люди с червоточиной. Этим в любом случае не избежать было встречи с ним. Есть и те, кому не повезло оказаться не в том месте, ни в то время. Всегда есть те, кому не везет. Верно, Боб?» — улыбнулся Богдан. Боб скрипнул зубами. Я спросил себя, как мне мог нравиться Богдан на вид красивый, деликатный, интеллигентный. Вон, и Катарина повелась. А на деле, если и есть в ком гнильца и червоточина, так в нем. Впрочем, как ты справедливо заметил, безгрешных нет. Каждому найдется за что ответить. Филипп, прости, я перебил тебя. Выражаясь канцелярским языком, мы оформляем тех, кто оказался в отеле. Ну и давших обещание, поставивших подпись, господин забирает не сразу – У большинства впереди годы, порой десятилетия, прежде чем пробьет час, и души их вернутся сюда. У Сары не было десятилетий, даже одного года не было, как и у Милана, — подумал я. — Хотя бывает по-разному, — прочтя мои мысли, сказал Филипп. — Но не нашего ума дело, кому сколько отмерено. Душа в любом случае бессмертна. Богдан тонко улыбнулся, словно принимая подачу и подхватил в подлунном мире всегда идет борьба за душу человека об этом десятки авторов писали вся мировая литература на том зиждется. где-то допустим в монастырях в церкви в мечети громче звучит голос господа но должны быть и места где отчетливее слышится шепот господина это справедливо у обоих должно быть право вербовать сторонников бриллиантовый берег, одно из таких мест поставив собственноручную подпись наши дорогие гости начинают слышать глаз господина он для них больше никогда не умолкает даже если они уезжают отсюда это происходит обманным путем человек не подозревает на что соглашается возмутился боб господина называют лукавым как известно невозмутимо произнес филипп у каждой стороны свое оружие в вечном споре «Разве Господь всегда справедлив? Разве не ропщут люди на слепоту и жестокость Всевышнего?» «Полагаю, пора прекратить теологический спор. Мы не смыслим в подобных вещах», – заметил Богдан. «Теперь, когда в общих чертах все ясно, стоит перейти к предложению, которое желает сделать господин».